Он схватил на веранде кресло, обрушил его на окно гостиной и прыгнул в пролом. Прежде чем он успел взяться за трубку, телефон смолк. Он пошел из комнаты в комнату, бил зеркала, срывал портьеры, шиб ногой кухонную плиту. В конец, обессилев, он подобрал с пола толстую телефонную книгу, в которой значились все абоненты на Марсе.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 «Скажите, что вам нужно?» Он повесил трубку. Его губы дергались. Подумав, он набрал номер снова. «Когда мисс Элена Разумян вернется домой, — сказал он, — передайте ей, чтобы катилась к черту!»